Глава 52. Лидия. Едва мы сели в такси, я позвонила брументалю Он сбросил. Я позвонила опять. За что я его ценю, на второй раз взял и стал слушать, хотя я не сомневалась, что трубка прижата к уху, а обе руки заняты неотложной работой на операционном столе. «Ты будешь свободен через 20 минут для полостной операции?» спросила я таким тоном, что брументаль все понял. да. — ответил он после короткой паузы. «Но если увижу, что твою проблему можно отложить, отложу». Я сказала «хорошо» и отключилась. «Фуф, меня первый раз чуть-чуть отпустило. Барменталь на месте, он возьмётся, он...» «Не буду говорить, сделай чудо, просто будет, как обычно». «Я заметил, как ты очень легко стала морфом», почти шёпотом заметил король. Мне памятен случай, когда Морф оленей полгода спустя через три шага вставал на задние копыта, забывая, что передние — это не руки. Ты сразу поняла, как распорядиться новой возможностью. Очень разозлилась, честно ответила я. А потом поняла, что могу не только колоть, но и резать. Поэтому ты и приготовила подстилки. Чук-чук не ищет встреч с людьми, а люди с ним. Некоторое время спустя так же тихо заметил король. «Если только ему очень плохо, ты выбрал очень сильного Итакари. Не зря я приказал давать тебе плоды единения. Я выбрала? Это он меня выбрал? Я уже вспомнила и сообразила, когда это случилось. В усталую ночь, когда я уже не отличала зверей от людей. Видимо, Дик, так Чучундра обозвал Ежину, просто загнулся бы без меня». Но спорить не было ни малейшего желания. Я не только чувствовала своего Ита, я чувствовала, что происходит с Раисом. Почти ощущала, как он напряжён и не хочет задавать мне ненужный вопрос. Не так давно, не помню из-за чего, мы заговорили о ситуации, как живёт человек, потерявший Токари. По словам короля, всё зависит от привязанности. Если она долгая и сильная, человек становится тенью самого себя, а потом тень исчезает». Нет худшего преступления, чем насильственная разлука. В древности был король, казнивший Ита, а человека, оставивший жить, в цепях. Несчастный узник просто не смог есть, а в фамильном склепе на гробнице короля нет ни статуи, ни имени, так решили потомки. Поэтому я со страхом глядела на Раиса и с облегчением на чуть-чуть вздрагивающую ткань, в которую был завернут Рэй. В клинике Барменталь все понял с полувзгляда. «На стол!» — коротко приказал он. «Лида, ассистируешь? Бегом!» «Ежика сыну отдай!» «Да!» — я коротко кивнула и рванула в операционный бокс готовить королевского Ита к операции. Если Барменталь сказал «на стол», значит, надежда есть. Дальше время потеряло значение — Помню только, что прямо как настоящая операционная сестра время от времени промокала крупные капли пота со лба и породистого носа нашего доктора. А он сосредоточенно ковырялся в ране и краем глаза проверял, дышит ли пациент. В какой-то момент я почувствовала, что маленький отважный зверёк вот-вот умрёт, и у меня внутри всё оборвалось, а аборменталь вдруг рявкнул. «Куда в операционную? Вон!» Оказалось, что это на пороге возник Раис. Барменталь, он не испугался, шагнул к столу и положил руку доктору на плечо, а другую — на тельце своего Ита. Время остановилось. Я отчетливо видела едва заметное сияние, перетекавшее из короля в оперирующего хирурга и в пациента. «Это что, магия вернулась? Но у него же не было лечебной». «Хватит!» — скомандовал опять Барменталь. «Дальше я сам». Он, кажется, совсем не удивился чудесам. Впрочем, наш собачий спаситель в операционной вообще ничему никогда не удивляется. «Выйдите и выпейте горячего чая с сахаром», — велел он Раису. «Лида, не зевай». И работа продолжилась. «Всё». Выдохнул, наконец, ветеринар и выпрямился. «Жить будет». «Лида, проследи за пульсом, поставь катетер и начинай капельницу с сердечными и лазиксом а я — в душ». «Всё». Если барменталь пошёл плескаться, а ещё запел там под струями про «Я свободен», значит, операция и правда удалась. Значит, мы победили. Ох, мне тоже не мешало бы в душ. А ещё упасть, и чтоб не кантовали пару суток. Но нет, конечно, никуда я не стала падать. Мне ещё нужно было убрать операционный бокс и проследить, как наш выдрик будет выходить из наркоза. Оно, конечно, магия, дело хорошее. Но и наше ветеринарное волшебство требует контроля, ответственности и аккуратности. Рэй уже спокойно посапывал в самой большой собачьей переноске, когда я упала на диван в приемной между сыном и королем и устало выдохнула. «Кажется, наверняка решат, что они там своего же порошка нанюхались и между собой покрошились», деловито заявил просидевший все это время тихо Чучундер. «А на крайний случай мы к Раису домой эмигрируем. Да, мам?» Там точно никаких наркобаронов с пистолетами. Да, там только бараны-бароны и заговоры, проворчала я. И какие-то огнестрелы завоеватели. Кстати, тут я обернулась и в упору ставилась на его величество: "Что ты там такое ляпнул в такси про плоды, которыми приказал меня кормить? Мне в машине некогда было выяснять подробности, но память пока ещё не дырявая". Раис вдруг смутился и даже Ей богу не вру, даже капельку покраснел. Бледный он был как смерть, поэтому лёгкий-лёгкий румянец на щеках и оказался таким заметным. Но я приказал давать тебе среди других овощей и фруктов плоды единения, потому что, потому что королю-выдру и жена нужна с колючками. Насмешливо закончила я, выманивая из-под дивана своего нежданного нового родственника». То-то ты беспокоился, чтобы я с коровой или хрюшкой или еще какой скотиной вылеченной не подружилась. Королева-кобыла. Это не престижно? Или коза?» — развеселился вдруг чучундор «Ты бы всех тогда забодала, точно тебе говорю. Но дикообразина тоже хорошо. Грозный зверь». «Может, вы теперь объясните, что все это значит?» Задал вопрос появившийся на пороге чистенький и свеженький барменталь. «Я не слепой и не дурак, и то, что я видел...» «Долго рассказывать», — вздохнула я. «И уж больно сказочно, хотя сказка, конечно, страшная». «Ничего, я уже во многое готов поверить», — усмехнулся мой начальник. «Даже волшебников и оборотней, наверное». «Вот вы даже не знаете, насколько угадали!» Окончательно развеселился Чучундер. «Ма, покажи! Все равно уже!» Закончить мысль он не успел, потому что в запертую дверь, ведущую на улицу, вдруг заколотили. И явно ногами.